Современная Гетера. На прием пришла необычная женщина. Точнее, была необычной не женщина, а ее поведение. Она и разговор начала не так, как обычно те, кто приходил на консультацию. «Я даже не знаю, зачем к вам пришла. Со здоровьем у меня хорошо, с финансами тоже. Имею несколько магазинов, там все отлажено. Родителям и родственникам я помогаю. У меня несколько квартир, машин». Я занимаюсь сейчас отделочными работами в доме, который я построила. Но это даже не основное. А наибольшую радость мне доставляет сад. Я вокруг дома разбиваю сад. Но и это дело я уже хочу передать садовнику. Я даже построила домик для него. Мужчины у меня нет, но это меня не напрягает. Тем более, что я несколько раз обжигалась на том, что как только в моем пространстве появляется мужчина, как только я хочу выйти замуж, «У меня дела в бизнесе резко ухудшаются, и я приняла решение быть свободной и с радостью заниматься любимыми делами». Она быстро рассказала о себе еще несколько фрагментов своей свободной, интересной жизни и вопросительно посмотрела на меня. «Что? Я отвечу». Попала она ко мне, можно сказать, случайно. От консультации по каким-то причинам отказалась ее подруга и посоветовала ей пойти вместо нее. Вот она и пришла. «Да». Еще я не сказала. Мне исполняется завтра 44 года. Вот давайте с этого и начнем. Ничего случайного нет вообще, а тем более в этой встрече накануне дня рождения. Я думаю, что ваша душа привела вас сюда с определенной целью, а вот с какой? Надо понять. У вас самой есть какие-то предположения на этот счет? Нет. Я даже не представляю. Может быть, что-то связано с мужчинами? Я вам сейчас расскажу одну историю, а вы постараетесь примерить этот образ на себя. В Москве я оказался в гостях у женщины в день ее рождения. Самого празднества еще не было, оно должно было состояться вечером, а я к ней приехал днем. Это был юбилей круглая дата 60 лет. Квартира представляла собой оранжерею: букеты, букеты, букеты. И много различных подарков, красивые коробки, свертки, обвязанные бантиками. По подаркам можно было судить о том, что многие из них прибыли из-за границы. Мою догадку подтверждало то, что пока мы беседовали, приходили еще четыре-пять посыльных с букетами и подарками. Я поинтересовался у нее, «Кто это вас поздравляет?» Она ответила. «Мои любимые мужчины». «У вас их так много?» «Да, много» и они живут в разных странах, и у меня со всеми очень хорошее отношение. Они меня уважают и любят, и я к ним также отношусь». Меня это заинтересовало, и я попросил подробнее рассказать о ее жизни и ее мужчинах. И она рассказала, что всю жизнь прожила в любви к мужчинам. Она влюблялась в мужчину и отдавалась полностью этой любви. Любила его так, что в нем просыпались таланты, он становился активным и очень быстро набирал высоту в бизнесе, в политике или в общественной жизни. Но как только наши отношения становились более спокойными, продолжала эта удивительная женщина, а тем более обыденными, я быстро и легко расставалась с ними, предлагая им найти для семейной жизни другую. Так я со своими мужчинами проживала 2-3 года, а то и 5. Почти все мои мужчины прекрасно реализовались в жизни и занимают разные посты в разных странах, и со всеми я сохранила прекрасные отношения. Когда я приезжаю в ту или иную страну, они создают все мыслимые и немыслимые условия, чтобы порадовать меня, хотя у них есть свои семьи. Вы всегда влюблялись в свободных, в одиноких мужчин? Нет, конечно. Наверное, половина из них были женатые. «И вы разбивали их семьи?» «Семьи я не разбивала. Семью вообще разбить нельзя, если это действительно семья. А если женатый мужчина интересуется другой женщиной, то там уже не семья, а брак. И я считала, что если мужчина оказывает мне внимание и он мне нравится, то я могу ему помочь. Сначала я делала это интуитивно, а потом стала видеть в происходящем свою важную задачу». «Что значит помочь?» «Удовлетворить сексуальные желания мужчины?» «И это тоже, но не главное», — спокойно ответила она. «А главное заключается в том, чтобы мужчине помочь родиться». «Родиться? Мужчине?» «Не удивляйтесь, я давно поняла, что по-настоящему рожденных, то есть зрелых мужчин не так уж много, потому что нет рядом соответствующих женщин, ведь у нас и за рубежом тоже». Нигде не учат быть мужчинами и женщинами. А ведь это целое искусство. И я рано поняла, что у меня есть дар – раскрывать мужчин. Вот я их и раскрывала. Первый раз я расстраивалась, мучилась, когда любовь превратилась в привычку, в дружбу. И я никак не могла расстаться. Ведь я в него вложила, и он вырос, и большие деньги пошли. Что еще надо? Но любовь-то не играет, не звучит». А когда себя пересилила, рассталась, стало легко, и сразу пришла новая любовь. Но ведь мужчина тоже любил, и тоже не хотел расставаться. Когда мужчину держишь за ребенка, то он прилипает, как банный лист. А когда в нем раскроешь мужские качества, то и расставание проходит легко, и у него дальше тоже все идет отлично. Да и когда расстаешься легко, без привязок, любовь не исчезает, не убивается. «Она продолжает жить в новых отношениях». «А женатым также помогали?» «Разницы нет. Женатые мужчины тоже в большинстве своем еще не зрелые. Вот они интуитивно и ищут ту женщину, которая может им в этом помочь. Если я оттолкну его, то он не в семью вернется, а будет искать дальше. Я старалась им помочь глубже осознать, что такое женщина и мужчина, их отношения». И когда видела, что мужчина толковый, понимает меня и начинает развиваться, тогда он мне становился интересен и вкладывала в него всю свою любовь. Получалось так, что чаще всего мужчина возвращался в семью, и их отношения становились совершенно другими. А если в семье жена хотела жить по-старому, безнадежно отставала, то находилась более достойная. А я снова отходила в сторону и мне судьба подводила нового героя для моего романа. каждый из моих мужчин это действительно герой, и романы были прекрасные. а после того как вы расстаетесь у вас с ними были близкие отношения. нет никогда у них своя жизнь, и я не вмешиваюсь в нее. я знакома с большинством их жен, некоторые из них настолько мудры что благодарны мне за то, что я их семьи сделала счастливыми, может быть, поэтому у меня с ними такие добрые и дружеские отношения до сих пор. И скольких же вы мужчин подняли на крыло, наверное, больше пятнадцати? А дети, ведь женщины мечтают родить ребенка. Я в своей сути не только женщина, но и мать. Дети никогда не были для меня главной ценностью. Мужчина в жизни женщины. Вот главная ценность. Он и она — вот центр жизни. Это я давно уяснила и так жила. И мужчины это чувствовали, и это их вдохновляло. Они чувствовали от меня восхищение в свой адрес. Оказывается, это такая редкость, когда женщины восхищаются мужчинами. А это как раз то, что их поднимает на крыло. Восхищение — это очень сильное чувство, и именно оно делает мужчин мужчинами. Это надо было видеть, с какими чувствами она говорила о мужчинах. Ее внешность и так не соответствовала ее возрасту. А при этих словах о мужчинах она преображалась и становилась еще прекраснее. Чувствовалось, что она искренне любит мужчин в целом. Это мужское племя. Как не покажется странным, но женщин, истинно любящих мужчин, на самом деле не так много. Потом она засмеялась и сказала. «Ах, дети!» «Вы же спросили у меня о детях, а я снова о мужчинах». Мне многие из мужчин предлагали родить от них ребенка, но я приняла предложение только троих. И это действительно дети любви. Я считаю, что для укрепления достоинства мужчины нужно обязательно дождаться, когда он сам предложит завести ребенка. Значит, он уже созрел. А я часто вижу, что женщины беременеют, не спрашивая разрешения у мужчины или неожиданно беременеют что одно и то же. Но ведь это сильнейшее унижение мужчины. Он же творец, а здесь женщина берет на себя это право. В таком случае мужчине взлететь трудно, а у моих детей все хорошо. «У меня уже есть внуки», Шепотом сказала она. «Я и правда скрываю, что я бабушка». Но, может быть, пора остановиться и с кем-то из них создать семью на последующие годы. Этим вопросом, Я тонко коснулся темы ее возраста, но она легко ответила и на этот вопрос. Чувствовалось, что это действительно свободная женщина. Нет, еще рано. Ей еще полна сил и любви. Чувствовалось, что она говорит искренне, не играет своим возрастом, и действительно, она производила именно такое впечатление, о котором и говорила. Не понимая того, женщина в жизни играла роль в современной Гетеры образованная, сознанием нескольких языков, тонко чувствующая мужчин, очень женственная и умеющая дарить любовь, она действительно могла создать такое пространство любви, в котором мужчины раскрывались как творцы. Этим раньше и ценились гитары, помогая правителям и полководцам добиваться многого в жизни. Потом общественная мораль убрала из жизни институт гитар. А может, зря? И вот она прожила такую жизнь современная гитары, И по праву может сказать, что прожила всю жизнь в любви. Это очень редкое явление – прожить всю жизнь в любви. Многие женщины считают своим достижением получение высшего образования, а то и нескольких дипломов, научного статуса, карьерный рост, рождение и воспитание нескольких детей. А ее достижения – реализованные, высоко летающие мужчины. Троих детей она тоже воспитала, и у нее уже четверо внуков. Но она на детях не была зациклена. И, скорее всего, благодаря этому у ее детей прекрасные судьбы. Главное в ее жизни – любить и дарить любовь себе и мужчинам. Зачем я рассказал этот пример пришедшей ко мне женщине? Я думаю, что она пришла именно за этим рассказом. Я уже давно заметил, что на консультациях я общаюсь с душой пришедшего человека, и она через меня рассказывает то, что ее тело никак не хочет слышать. «Мне захотелось расширить масштаб любви этой женщины. У нее огромный потенциал. Квартиры, дома, цветочки, сады. Можно, конечно, и на это потратить ту огромную энергию любви, которая есть в ней, как, впрочем, и в любой женщине. Но, может быть, она вспомнит, что есть еще много мужчин, нуждающихся в мудрой любви женщины. Вот это и есть первая и наиболее важная реализация женщины — высоко взлететь вместе с мужчиной, Стать вторым крылом в паре. А посмотрите на окружающих женщин. Скольким мужчинам они помогли подняться и стать счастливыми. И именно в этом случае она сама реализуется максимально и испытает наивысшее счастье. А чаще видим обратную картину. А это и есть показатель выполнения своей задачи на Земле.